Глава 13. Новые вопросы. Все получилось именно так, как предсказал умный Кир. Саб потом был благодарен тому без меры, ведь их спонтанный выходной и разговор, который произошел между ними, оказались очень своевременны. Потому что буквально через трое суток было принято решение выводить из среды, переключать на системы и начинать, наконец, лечить. И вот тут как раз и настал момент бенефиса Кира и Саба. Противостояние, начавшееся как обычный разговор, происходило, разумеется, в коридоре перед залом во время смены дежурств. Сперва говорил Фэб коротко по делу, потом Эрл, потом, по техническим вопросам, один из мистиков. «Фэб, мы предлагаем изменить тактику», – с места в карьер начал Кир, как только мистик замолчал. Сап моментально все понял и на всякий случай встал с ним рядом. «Ты о чем? не сразу понял Фэб. «Нужно восстановить репродуктивку», – твердо произнес Кир. «Полностью». «С ума сошел?» – тут же вмешался Эрл. «И речи быть не может». «Почему?» – живо спросил Саб. «Как?» – Эрл возмущенно посмотрел на Саба. «Да и зачем? Что, без этого проблем мало?» «Проблем хватает, но репродуктивную систему надо возвращать», – поддержал Саба Кир. «Что скажешь, Феп?» «Не уверен», – ответил тот. «Они прожили без нее всю жизнь». «Если это можно назвать, прожили», – проворчал скрипач. Промучились, точнее». «Фэб, я тоже не в восторге, но все-таки нужно, наверное». «Можно я закончу?» – строго спросил Фэб. Скрипач замолчал. «Так вот, они, во-первых, прожили без этой системы всю свою жизнь. Во-вторых, они так и не сумели себя идентифицировать как Рауф, потому что, даже несмотря на положительный опыт общения, ощущали себя все-таки в большей степени людьми». Исходя из этих двух пунктов, я считаю, что подобное вмешательство может быть потенциально травмирующим впоследствии. Поэтому предлагаю сейчас ничего не делать, а сделать потом, по согласию, если они сами это согласие дадут. Кир ехидно посмотрел на Саба, тот понимающе кивнул. фэп знаешь, я прожил в человеческой семье именно человеком, всю юность. Ит, до этого молчавший и что-то обдумывавший, решил вмешаться». И травмирующей ситуация стала в результате не для меня, потому что адаптировался я быстро. Она стала травмирующей для тебя, если ты не забыл. Причем именно психологически травмирующей. Я за то, чтобы сделать. Это будет, по крайней мере, честно по отношению к ним. Их и так всего лишили, причем насильно. И уж точно ничего не спрашивая, поэтому... «Поэтому ты сейчас предлагаешь что же сделать, не спрашивая и насильно?» – спросил Фэб. «Может быть, лучше спросить?» «Погодите». Саб сделал шаг вперед. «Я вообще не понимаю, в чем суть этого спора. Они что, не имеют права на свою же расу? На свою принадлежность? Я скреплял союз их родителей, и все они имели в этом браке равные права. И мать, и оба отца. А сейчас мы обсуждаем что? Что им нельзя вернуть по праву то, что изначально есть их право?» Голос его обрел металлические ноты. «Право быть таким, каким ты должен бы стать от рождения?» Да я осведомлен, что от исходной пары конкретно это уже бесконечно далека, но тем не менее исходная пара существовала. И ее никто не лепил на коленке в лаборатории. Это были братья, герма из нормальной семьи, рожденные полноценными любящими родителями. О чем ты хочешь их спрашивать, Фэп. Фэп тяжело вздохнул. Это я понимаю, но речь идет о конкретно этой паре, неуверенно начал он. но замолчал, заметив осуждающий взгляд Ита. «Хорошо, уговорили. Умеете его уговаривать». «Но как это сделать технически, когда от органов ничего не осталось?» спросил Эрл. «Да еще и система кровообращения перекроена от и до». «Технически это как раз осуществимо», вздохнул Фэб. «Я тоже про это думал». «Сложно, да, но осуществимо». «И органы воссоздать тоже есть из чего. Там остались какие-то группы клеток, уже смотрел». Несколько сотен всего лишь у каждого, но материал для воссоздания органов и части сосудов, которые тоже удалили, есть. Оперировать придется в три этапа. Сперва восстановить сосудистую сетку, по крупным, потом откорректировать по мелким, потом непосредственно пересадкой. Точнее, подсадка. Крупные можно завести на имитацию органа, чтобы минимизировать потом то, что будет делаться. Да и орган компенсируется сразу. «Фэб, ты язва!» – сообщил скрипач. «Нет, вы на него посмотрите, а! Нам он втирал про этику и вопросики, а сам в это время уже и тактику придумал. Вот и да, небось, я прав?» Фэб с укором посмотрел на скрипача. Скрипач скорчил рожу. Фэб только и смог, что покачать осуждающей головой. «Да, продумал», — ответил он. «Потому что, как ты понимаешь, я подобные вещи продумываю всегда, вне зависимости от того, кто является в данный момент пациентом. Но здесь рыжий, и ты это прекрасно понимаешь». Ситуация сложнее в разы, причем по всем параметрам. Да, вы настояли на решении. Мое мнение вы тоже услышали. Я рекомендую не пороть горячку, а выждать и разобраться. Кроме того, вы оба можете открыть щитки и посмотреть еще материалы по теме. Открывали уже, спасибо. Ит посмотрел на Феба так, что тому стало не по себе. Второй раз я лично это открывать не хочу. Это тоже, вставил скрипач. Да, в том, что тема для них была крайне неприятна, это факт, продолжил Ит. Но сделай, пожалуйста, поправку на события, окружение, обстоятельства этого всего. Ты говорил о травмирующей ситуации, а там вообще не травмирующих много было? Фэб, я понимаю, тебе меня не жалко, но ты хоть один единственный раз пожалей. Ты о чем вообще? не понимая, спросил Фэп. Ты знаешь, о чем отмахнулся Ит. Ладно, тут люди, не надо, но ты все понял. Так вот, речь сейчас о том, что мы пытаемся им вернуть максимально все то, чего они были лишены. Насильно! «Так давай вернем!» «Они, думаю, потом сами разберутся, ведь так?» «Фэб, я тебе сочувствую», — вдруг сказал Эрл. «У тебя семья состоит целиком и полностью из шантажистов. Это мы еще девушек не слышали. Могу только догадаться, что они бы сказали». «Не напоминай», — попросил Фэб. «Эрл, вы дежурить, Пол, вы тоже. Мы вернемся вечером, потому что надо будет начинать замену сред, и это лучше со мной. Кир?» «А что сразу, Кир? Мы втроем в Саприи», — сообщил тот. Потом домой спать. Рыжий, сап, пошли. Эй, ты с нами не хочешь? Чего? Нет, я в следующий раз отозвался тот. Тоже вечером сюда, поэтому отоспаться надо. Когда троица ушла, Фэ подошел к Иту, взял за плечи и развернул к себе. И что это было такое? Спросил он с упреком. Слушай, не делай вид, что не понял. Ид дернул плечом, освобождаясь. В то, что тебе якобы мешают нитки, которых давно нет, я в жизни не поверю. Давай, рассказывай. «Господи, родной, ты про это, что я с тобой не...» «И это тоже. Но не только это. Ты от меня бегаешь, и ты меня игнорируешь. Глаза мешают?» «А что, пост, при которых глаз не видно, не существует? Или дел в другом?» «Ты говорил с торком и не один раз. Может быть, причина в этом?» – спросил Ид. Фэб покачал головой, отошел в сторонку, присел на лавочку, которая при его приближении выпала из стены. «По большей части в этом», – признался он. «Ты прав на самом деле». Он... он умеет быть убедительным. Мне порой кажется, что я ему почти поверил. Почти, но... Так вот чего. Ид подошел, сел рядом. Во-первых, никуда ты вечером не полетишь. То есть полетишь, но не вечером, а днем, и не сюда. Куда-нибудь со мной. Не знаю, куда. Нет, пить мы ничего не будем, если ты об этом... Сам знаешь, в трезвом виде все гораздо интереснее. Феб слабо улыбнулся, пока Ян опустил голову. «Прости меня, пожалуйста». — попросил он. — Я испугался слегка, а ты не весь, что думаешь, как выясняется. И за то, что бегал тебя, прости. Видимо, ты тогда был прав. Все это для меня немного слишком. — Ну, хоть для Берта не слишком, — усмехнулся Ид. — Подожди меня, я к ребятам зайду, предупрежу, что все переносим на завтра. — Днем. Завтра днем, — попросил Фэб. — И скажи им, чтобы поставили на синтез промежуточные среды. Эрл знает. — Опять о работе. «Раз знает, сам и поставит», — отрезал Ит. Зашел в зал, вышел минут через пять. Фэб сидел и ждал его. «Ты боялся, что я уйду?» — спросил вдруг Фэб. Неожиданно для себя спросил. Просто увидел, какое выражение было на лице Ита, когда тот вышел. Страх, уже зарождающаяся обида и смывающая это все волна облегчения. Просто потому, что он, Фэб, остался сидеть на лавочке. — Да скорее Земля налетит на небесную ось, чем я от тебя куда-то теперь уйду. — Понабрался на Терри ноль ворожанцев. с напускной серьезностью проворчал Ид. — Не хочешь, кстати, в САП прияснять на сутки что-то эткое? Не хочу, — отрицательно покачал головой Фэб. — На этой планете пока не придумали ничего лучшего нашей ванной. Полетели домой, а? — Давай, — кивнул Ид. — Но там девчонки. — Мы им не помешаем, — серьезно ответил Фэб. — Уж Берти так точно. Ладно, действительно что-нибудь придумаем. Однако девчонок дома против ожидания не оказалось. Зато там оказался приготовленный явно не скрипачом ужин и записка от Берты, лежащая на кухонном столе. «Ведите себя хорошо» и наспех нарисованная ромашка. «Ладно, будем вести себя хорошо», — серьезно сказал Фэб. «По крайней мере, постараемся», — добавил Ит. Первый этап начали работать после полудня, потому что немного затянулись с подготовкой, да и Берта с настояли на своем присутствии, хотя Фэп, разумеется, был против. «Ну, на что там смотреть?» – Горестно вопрошал он. Берт, родная, мы будем потихонечку сливать один кисель и доливать другой. Это не аппетитное зрелище, честно. Ну, лежит тело, лицом вниз, ничего кроме затылка и спины не видно. Там не на что смотреть, правда». «Давайте их хотя бы послезавтра, перед началом уже нормальной работы». «А к чему лицом вниз?» – удивилась Берта. «Потому что среду из легких нужно удалять постепенно, сперва замещая на другую и только потом переводя на систему. Ну, к чему тебе эти технические подробности?» «Потому что нам интересно», – вступилась за Берту Эри. «Мы тоже хотим знать». «Что знать-то?» «Что вы будете делать?» «Эри, вы обе, к счастью, не медики. И даже, к счастью, никогда ими не будете». Если кратко, первая среда являлась веществом, которое консервировало клетки, способствуя их сохранности. Сейчас пойдет замена на другое вещество, которое способно влиять на клеточную активность. В свою очередь, этот процесс постепенно начинает влиять на восстановление обменных процессов начального уровня. То есть включается постепенный запуск пока что остановленного метаболизма. «Как пойдет этот процесс, полностью предсказать невозможно. У нас есть некоторые предположения, но совсем не факт, что не возникнет что-то новое, чего мы не предвидели. Поэтому стойте в белой зоне, пожалуйста, и никуда не ходите. Посмотрите немножко, и домой». «Ну, хорошо», – сдалась Эри. «Фэб, ты извини, что мы просим, но мы... как бы сказать...» «Мы не хотим быть полностью исключенными из происходящего», – твердо сказала Берта. «Это очень неприятно, ничего не знать и не видеть». «Может быть, вы тогда из коридора посмотрите?» – нашелся Фэб. «Давайте я вам просто буду транслировать. И не только я. Ребята не откажутся, думаю. Просто торчать там, в зале». Эри и Барта переглянулись. «Наверно, можно», – согласилась Эрри. «Мы вам так мешать не будем». «Ну вот и договорились». В голосе Фэба появилось облегчение. «Если что-то совсем уже...» «В общем, вы в любой момент можете просто выключить и не смотреть». «Знаешь, Эри, когда сытым была беда, они не пускали меня к нему полтора месяца», – вздохнула Берта. «И ничего не показывали, конечно. Так, на словах что-то и не более того. Кажется, твое присутствие на них положительно влияет». «Может быть, так повлиял ужин, который мы им оставили?» – Пожала плечами Эри. «Ты никогда не пробовала подкупать их едой?» «Пробовала, но обычно это так не работает. Еда съедается, и все идет своим чередом». «Самое интересное в этом всем то, что сделали они эту консервацию весьма грамотно», — говорил Эрл. «Если вдуматься, сохранность тел просто феноменальная». «Это не они сделали, это корабль», — поправил Фэб. «Но чей корабль?» — задал резонный вопрос Ид. «Фэб, на момент этих событий корабль, который они использовали, уже перешел к другому экипажу. Значит, им кто-то помог». «Видимо, да», — согласился Фэб. «Вообще, вся эта история выглядит чем дальше, тем интереснее». Им помогал тот агент, который оставил щитку, им помогали, сами того не зная, мистики, им помог какой-то экипаж. И думаю, причастных было еще больше, но при этом они умудрились не оставить никаких следов. Удивительно. Шел уже четвертый час перевода и, к общему удивлению, шел строго по плану, без сюрпризов. Адекватные предсказуемые реакции, процессы, запускающиеся практически по графику, Берта и Эри, сидящие в коридоре, смотрели с большим интересом. Ничего страшного, несмотря на заверение Феба, они не видели. Наоборот, слаженная работа, уже успевшие привыкнуть к совместным действиям команды, выглядела даже красиво. «И еще момент. Временной отрезок семь тысяч лет», — продолжал разглагольствовать Эрл. «Выходит, дело, они провели в этих капсулах такой срок, и даже после этого...» «Нет», — вмешался из коридора по связи Берта. «Вот срока как раз и не было. Мы получили эти капсулы ровно такими, какими они стали в момент консервации». «Это как?» — не понял мистик. — Временная петля, — пояснила Берта. — Участок пространства, в котором был схрон, находится в том моменте, в котором его оставили. Миллиардная доля секунды, закольцованная сама на себя. — Ит, Рыжий, помните Мадангу? — Очень вовремя, родная, спасибо, — проворчал скрипач, который в это время пытался завести тонкий биощуп, нитку, в какой-то сосуд. — Помним. — Там был похожий принцип капсуляции, — пояснила Берта. «То есть у нас, получается, еще и Эрсай ситуации причастны», — заметил Ит, «Потому что такие вещи способны делать только они». «Получается так», — согласился Фэб. «Мне еще очень интересно, каким образом и где именно было спрятано тело Ариана». «Ариана никто не искал, между прочим», — заметила Берта. «В дельтах были только останки экипажа, если вы помните». «Помним. Вот где были наши глаза в тот момент, не помним», — ответил ей Ид. «Фэб, углы меняем?» Да, начнем. Эрл, на первом ножную часть стола вверх, пожалуйста, пять градусов. Давайте хотя бы 10. Пять, не надо торопиться. Так вот, барда в дельтах не было, были Сейфис. Это уже само по себе странно, так? Спросил Фэб. А какие поиски были затеяны ради этих двоих? Официально тогда перерыла все и вся. А может их как-то вытереть немножко? Вдруг спросила Эри. Они же мокрые. Не надо, рассмеялся Фэб. Как раз наоборот, мы добавляем этот состав, потому что он кожу восстанавливает и клеточный обмен активирует понемногу. «Не переживай, никто не простудится», — Берта усмехнулась. «Да уж», — заметила она. «Фэб, что вы решили? По какой схеме начнете?» «Замену начнем. Сейчас пойдем по периферическим мишеням, потом на главные. В принципе, они оба молодцы, даже лучше справляются, чем я рассчитывал». «Если так пойдет, то через неделю уже можно будет попробовать дышать», — заметил Кир. «Сап, он сказал пять градусов, что ты делаешь?» М -м, «Прости. Фэб, может быть, сразу участок некроза на ноги закроем?» «Не надо. И доступ неудобный, и двойная работа с двойной нагрузкой на организм получится. Первое заживление, потом второе. Когда пойдем на замену, будет подкравливать, но проще лишний раз промыть, чем пытаться что-то заживлять на этом этапе». «Ладно», — сдался Сап. «Слушай, ты сказал, что был другой корабль, так? А их действия вообще хоть как-то регламентируются?» Чей? Не понял Фэб. Сейфис, Ну вот чисто теоретически. Могут ли они замыслить что-то недоброе, и это недоброе сделать? Ну или незаконное. Саб замялся, подыскивая слова. Ты понял, о чем я? Насчет незаконного исключено, покачал головой Фэб. А регламент только внутренний. Они ни перед кем не отчитываются, потому что отчитываться не перед кем. Прости за каламбур. Регламент невозможен по определению. И слежка получается тоже, полутвердительно произнес Саб. «Да, и слежка. Хотя не совсем так. Другой экипаж может рассказать о чьих-то действиях, другой контроль тоже может это сделать. А к чему ты это спросил?» «Получается, что они сумели как-то скрыть эти действия и от другого контроля тоже», заметил Саб. «Барды могли за ними следить? Ну или не за ними, а за тем, кто им помогал?» А вот это было действительно неожиданно. Фэб замер со щупом в руке. «То есть, по факту у нас получается вообще какая-то... — Пиздонная ситуация, — пробормотал он. — Да уж, мне теперь и с маму захотелось их поскорее восстановить и узнать, что же там было на самом деле. — По уму их проще было воссоздать, чем восстанавливать, — проворчал Эрл. — Такая прорва работы. — Ничего, справимся, — успокоил Фэб. — Мы уже существенно продвинулись. Работы, разумеется, существенно прибавилось, и уже через декаду Фэб понял, что люди начали уставать. В результате он и Эрл потратили сутки на полную перестройку графика. Теперь дежурства стали 12-часовыми. Позже, вероятно, придется делать уже суточными, думал Фэб, особенно когда начнется операционный период. А вот во время реабилитации получится отдохнуть уже всем. Ноябрь между тем закончился и наступила зима. Погодники нагнали в окрестности Сапри и снеговых туч, народ массово потянулся на склоны кататься и развлекаться. Фэп предложил было Иту и Скрипачу слетать разок на склон, но получил резонный ответ, что сейчас не до склонов, да и руки повредить не хочется абсолютно. Логично, согласился Фэп, но не кажется ли вам, что мы стали какие-то скучные, причем все. Кажется, вздохнул тогда в ответ скрипач, а что делать? Сами ввязались в это все, самим и вывязываться. Новый год встречать будем? поинтересовался Фэп, хотя и сам уже понял, каким будет ответ. «Будем, угу», — отозвался скрипач. «У нас с эзитской силой как раз дежурство. Подогнать клиентам алкоголя по системе, что ли, как думаешь?» «Обязательно», — покивал Фэб. тут то они порадуются. Не вздумай даже». «Ты меня зайдет, держишь?» — безнадежно спросил скрипач. Или настолько устал, что шутку не понимаешь?» «Устал», — признался Фэб. «И потом, знаю я тебя, с тебя останется. Ну, не до такой же степени». Берту и Эри теперь пускали в зал без проблем. Как ни странно, на этом настоял Эрл. Причем в первую очередь он имел в виду именно Эри. «Нужно привыкать», — объяснял он, «потому что уже даже сейчас есть и взаимодействие, и контакт». «Ты общалась с ними. Они тебя знали, пусть и недолго. Это важно». «Можешь сидеть рядом, говорить, дотрагиваться». «О чем говорить?» «Да о чем угодно, хоть и погоде на улице». «Тут главное другое. Тебе нужно привыкнуть самой и начинать приучать их». «К чему?» «В присутствию». «Разумеется, никому не известно, что будет дальше, но это дальше будет точно». «И лучше бы тебе начать сейчас». «Чем ты на воссоздание похоже, да?» — спросила мистика Берта после этого разговора. «Я помню, что ты говорил о том, что нужно звать». «Совершенно верно», — согласился Эрл. «Именно так. Только здесь нужно в большей степени будить, нежели чем звать». «Но ну, будить пока что очень рано», — возразила Эри. «Вы ведь только начали». «Не в этом смысле», — поправил ее Эрл. «Я не о сознании». «О, о чем тогда?» О других процессах, которые сознание не требует. Пройдет какое-то время, и ты увидишь реакцию на свое присутствие и без всякого сознания вовсе. Я тебе покажу, что именно смотреть. Кстати, неплохо бы тебе поучиться пользоваться налобником. Это может пригодиться. Новый год в результате встречали скромно, но вполне достойно. Во дворе дома под елками накрыли стол, вынесли из дома кое-какие закуски. Из напитков, правда, присутствовали только кофе, чай и лхуз. Алкоголь в этот период был под запретом, потому что врачей могли в любой момент вызвать. А Эрис и Берты отказались пить что-то крепче чая просто из солидарности. Ит и Скрипач вышли на связь ближе к полуночи, виртуально чокнулись со всеми каким-то соком и ушли дежурить дальше. Остальные посидели под елками часов до двух ночи и разошлись спать. «Эх, раньше был веселее», — заметил Кир, когда они с Фебом затаскивали в гостиную стол с улицы. «Ох, припомню я потом этим аглоедом». «Да ну, ерунда какая!» — отмахнулся Фэб. «Как тебе подарок, кстати?» Подарки друг другу все-таки заказать успели, и Кир стараниями Фэба обзавелся новой гитарой. Старая, по общему мнению, пришла в полную негодность. «Хорошо. Жалко только что играть пока некогда. Но ничего, может весной посвободнее будем». «Надеюсь», — кивнул Фэб. «Я вот все думаю. Куда их дальше?» «Кого куда дальше?» — не понял Кир. «Когда подлечим, придется забрать домой, наверное», — пожал плечами Фэб. А свободны только комнаты этого и этой. И детская, добавил Кир. Ну, давай большую гостевую им тогда. Только куда библиотеку из нее перенести? Вопрос. Библиотеку можно по своим комнатам, предложил Фэб. Просто эти три, хотя они свободны, не хочется. Это было бы слишком иронично, хмыкнул Кир. Даже для меня. Собственно, время еще полно. Растащим книги потихоньку, переделаем кое-что. И что вы так все любите бумажные книги? Спросил он вдруг. Нет, конечно, приятно порой взять Томик в руки, но места они занимают огромное количество. Память, — улыбнулся Фэб. — И Бертина, и наша. Там, например, есть Томик Данте, который мы считали с Бертой в ту ночь, когда нас арестовали. Я потом с большим трудом его вызволил, как ты помнишь. Для меня это не просто Томик. Это маленький город, снегопад, зима. Заснеженная рябина за окном, Берта и ее руки, и ожидания, и... Она думала, что я уснул, и с полчаса, наверное, гладила меня по руке. Понимаешь? И почти с каждой книгой что-то связано. Что-то такое, что не может перестать быть важным. Жаль книги, которые остались в доме на Орине. Надеюсь, гений на них не посягнёт и не сожжёт в отместку. Наверное, зря мы сожгли его вещи. Думаю, не тронет. Они ему не нужны. Вообще, да, ты прав. Мелкая и глупая месть получилась. Зря мы это сделали. То есть, книги, получается, это для тебя именно память? Уточнил Кир. Не только. «Материальное подтверждение своего существования в какой-то момент», — добавил Фэб. «Странно звучит, да?» «Есть немного. А теперь пошли ложиться, иначе снова проспим, и опять припрется этот усатый будильник, Будет он неладен». Да, Шилд давно уже взял на себя обязательство будить всех проспавших, а получить лишний раз по щеке когтями не хотелось никому. «Сколько у нас котов было, ни один так себя не вел», — подтвердил Фэб. «Как Эрри умудрился его добыть». У меня на берегу, насколько я помню, был некрупный и очень добрый серенький Сип, который никогда себе такого не позволял. Максимум на плече катался. «У меня тоже был Сип, только полосатый», — усмехнулся Кир. «Получается, мы с тобой, товарищи, в достаточной степени мирные, в отличие от внешне безобидной Эри. Знаешь, мне очень интересно, что получится, когда Шилд познакомится с этими двумя». «Я ничего плохого не имею в виду, но солнце, как ты знаешь, большой любитель поспать. И, как мне кажется, предшественник тоже будет обладать этой суперспособностью». «Лин», — поправил Фэб, — «хватит уже. Давай лучше по именам». «И да, судя по щиткам, поспать он очень даже любил». «Значит, еще один кандидат на когтями по заключил Кир. «Если мы дождемся этого светлого момента, я буду очень рад». «Все, спокойной ночи. Шесть часов спать осталось».